Четвертое Хвостов А что ты думаешь, Давыдов? Давыдов Как вздернуть немцев и пеитов? Хвостов Да нет Давыдов Что деспоты не создают условий для работы? Хвостов Да нет